Документ 42. -й. Особой важности. Особой важности – гриф секретности на уровне министров, командующих и прочих. Примечание израильского редактора. СССР. Совет министров СССР. Заместитель председателя Совмина СССР. Москва. Кремль. 13 марта 1947 года. Товарищ Мессинг. «Партия товарищ Сталин поручили мне ведение некоторых дел, чрезвычайно важных для укрепления обороноспособности нашей Родины. К сожалению, наши бывшие союзники серьезно обогнали нас на определенных направлениях, поэтому мы подключили к решению данной проблемы не только ученых, но и разведку. Мне известно, что вы однажды уже демонстрировали дальнодействие ваших телепатических способностей, что помогало вам читать мысли граждан Парагвая и США». Убедительно прошу вас повторить опыты по той же методике. Конкретное задание вам передаст министр внутренних дел Круглов. С ним я переговорю лично. Лаврентий Берия Для служебного пользования Академия наук СССР Московский психоневрологический институт Спецотдел Паспорт краткосрочного однофакторного опыта Место проведения опыта Краскова, лаборатория техобеспечения МПИАН СССР. Тема опыта: изменение состояния сознания товарища Вольфа Месинга интервенционными методами. Исходная цель опыта: расширение сознания Вольфа Месинга. Первое: в целях стимуляции мозга испытуемого и повышения интенсивности мышления применялись такие препараты, как гидрохлорид мескалина из кактуса пиоталь, Луфафора Виллиамси перорально 300 мг, ЛСД-25, 100-200 микрограммов, а также другие вещества, вырабатываемые в химолаборатории МПИ. Использовалась также аппаратура для транскраниальной электрической и магнитной стимуляции. Второе. Опыты производились с учетом методики, уже опробованной на испытуемом Новосибирской группы профессора Металлина в 1941 году. Специалисты МПИ применяли сильнодействующие средства в тех же комбинациях. Третье. Заведующий лабораторией МПИ профессор Бихоев, доктор медицинских наук, отметил, что препараты подействовали на испытуемого очень быстро, гораздо быстрее, чем в группе Металлина, и при этом интенсивность мышления была выше. Объяснить ускорение процесса стимуляции кумулятивным эффектом невозможно, поскольку за пять лет препараты были бы выведены из организма. Профессор Бихоев выдвинул версию о настройке психики. Четвертое. Товарищу Мессингу якобы удалось осуществить телепатическую связь с индукторами, проживающими в Соединенных Штатах. Домохозяйкой из Сент-Луиса, безработным из Нью-Йорка, фермером из штата Айова. Однако точно нацелиться, по выражению испытуемого на Лос-Аламос, не удалось. К тому же товарищ Мессинг не владеет точной наводкой. Подобное умение нигде не фиксировалось, даже среди людей, признанных телепатами. По мнению профессора Посвянского, Посвянский Павел Борисович, 1903-1976, известный советский психиатр, профессор, доктор медицинских наук один из немногих ученых СССР, кто выступил с инициативой исследования способностей Вольфа Мессинга. Примечание израильского редактора. Доказать факт телепатического сеанса в данном случае невозможно. Это вполне может быть галлюцинацией, видением перевозбужденного мозга. Однако профессор Васильев... Васильев Леонид Леонидович, 1891-1966 видный советский психофизиолог, психолог и психиатр, член-корреспондент АМН СССР, доктор биологических наук, профессор, основоположник научной парапсихологии в СССР. В 1932 году начал экспериментальные исследования для выяснения возможностей телепатии и ее психофизиологических механизмов. В 60-е годы опубликовал ряд книг на эту тему, в частности, Экспериментальные исследования мысленного внушения. Открыл первую в СССР лабораторию парапсихологии в Ленинградском университете. Примечание израильского редактора. Однако профессор Васильев оспорил это заявление, утверждая, что учтение мыслей существует большое дальнодействие и привел в качестве доказательства свои довоенные опыты по передаче мыслей из Ленинграда в Севастополь. Пятое. Испытуемому якобы, удалось внушить британскому поданному, который пользовался услугами рекши в Бомбее, покинуть транспортное средство и расплатиться. По признанию товарища Мейсинга подобный случай позволит в будущем выработать более-менее точное наведение психодинамической эманации. Шестое. Профессор Посвянский предупредил испытуемого, что частая стимуляция мозга может привести к нервному истощению. Предупреждение было сделано после того, как товарищ Мейсинг Передвинул способом телекинеза графин с водой по столу на расстоянии 17 см. Как утверждает испытуемый, ему никогда не давался такой вес 2,3 кг. Седьмое. Профессор Пасвянский в качестве проверки возможности автотелекинеза, левитации, поставил опыт с весами. Кушетка с испытуемым устанавливалась на раму, углы которой размещались на точных весах. После контрольного взвешивания Профессор просил испытуемого проявить телекинетические способности, обратив их на себя, поднять собственное тело. Весы зафиксировали облегчение тела товарища Мессинга на 5,7 килограмма, что недостаточно для левитации, но указывает на ее принципиальную возможность. Опыты длились 6 часов 40 минут. Письмо Вольфа Мессинга Письмо адресовано по Свянскому, примечание израильского редактора. Дорогой Павел Борисович, я уже столько понаписал различных отчетов и докладов, что рука скоро сама собой станет бумагу портить. Думаю, хоть с вами обойдусь без отчетности, но не получается. Исследования требуют строгости. Что ж, протокол я подписал, там все верно. Хоть и не всегда понятно, особенно в приложениях, а мои ощущения... Знаете, вы первый советский ученый, который сам пригласил меня для опытов, непонукаемый сверху. Известное послание из Совмина не в счет. Вы же помните, наша совместная работа началась еще за полгода до его получения. Уже за это внимание, за интерес к моей персоне я вам должен быть благодарен. Главное мое ощущение не касается исследований, но влияет на меня постоянно. Я радуюсь тому, что кончилась война, что наступил мир, что нету больше бомбежек, Переходов в наступление и сводок к информбюро, тотального надрыва и похоронок. Эхо войны еще долго будет гулять по стране, и века не хватит, чтобы и жить весь ее поганый след. И все-таки мир. И я не один, я с любимой женщиной. Мы скоро въедем в нашу отдельную квартиру. Что еще нужно для счастья? Поэтому весь этот позитивный фон влияет на все, что происходит со мной. Знаю по себе, упадок сил, угнетенное состояние неизбежно влекут за собой ошибки в чтении мысли и прочий негатив. Вы зря беспокоитесь насчет опыта передачи мысли в США. Я нисколько не обижен вашей оценкой. Вы, ученые, и должны подходить ко всему малоизвестному с осторожностью, с недоверием. Подвергать сомнению – это первейшая заповедь ученого. Просто Леонид Леонидович больше десяти лет занимается проблемами парапсихологии, ужасно не нравится название, В нем присутствует налет недостоверности, неприятие большинством. У него есть и опыт, и гипотезы, пускай и сырые, но годные для работы, а еще упорство, с которым Леонид Леонидович защищает свои воззрения. Но к делу, уверен ли я, что действительно осуществил телепатическую связь с американцами? Уверен, но доказать это не могу. Понимаете, в обычных условиях моя сила не выходит за пределы большой комнаты, Даже весь зрительный зал я охватить не в состоянии, если он достаточно велик. То есть я слышу мысли людей, даже если они находятся за пределами аудитории, где-нибудь на улице, но не могу разобрать их, а образы, спутаны, расплывчаты. И вдруг тысячи километров за океанская дистанция. Было ощущение гулкой пустоты, из которой донесся неразличимый голос. Я как бы двинулся, мысленно, на звук, он стал яснее, Я разобрал английские слова и выражения. С какой-то гнусавинкой. Потом прорезались неясные образы. Одноэтажный городишко где-то на среднем западе США. Дома с фальш-фасадами, Лавки, церковь, редкие прохожие. И все. Специалисты говорят, что я слышал диалект английского языка, принятый в тамошнем захолустье. Это как бы доказывает реальность улавливания мыслей, но именно как бы. Потом я видел ферму. Было очень похоже на маленький бедный колхоз где-то в степях под Урюпинском. Тот же унылый простор. Главное же ощущение, которое я никогда не испытывал на выступлениях, это когда тебя охватывает та самая гулкая пустота. Возможно, это эффект, вызванный дальним расстоянием? Не знаю. Вполне вероятно, что это шуточки мозга, на которые тот гораст. Примерно то же я чувствовал при сценке с рикшей, и было еще назойливое впечатление того, что все происходило во сне, а не наяву. Ощущение нереальности то возрастало, то пропадало, хотя эксперты подтвердили, на том участке Марин Драйв в Бомбее действительно расположены те магазины и отель, которые им не привиделись. Видите, я и сам уже кавычками пользуюсь. Что же касается левитации, то тут вообще не было новых ощущений, обычное напряжение сил, когда ты сосредотачиваешься на чем-то, в данном случае на себе самом. Признаться, я не верю, что в человеческих силах полететь силой умысли, поднять в воздух семьдесят с лишним кило – это вряд ли. Но все же я облегчился на несколько килограмм. Должно же это что-то значить. Да и кто сказал, что я рекордсмен? Откуда нам известен предел человеческих способностей? В последних ваших письмах вы спрашивали о моих праведческих талантах. Да, изредка мне удается видеть будущее, но откуда что берется, я не знаю. Более того. Если телепатию можно хоть как-то объяснить, как биосвязь, скажем, то подступиться к моим пророчествам никто даже не пробует. Как сказал мне профессор Металлин, проскопия... Проскопия – восприятие информации о событиях будущего. Примечание израильского редактора. А может быть объяснена с двух позиций? Или это способность прогнозировать будущее события. Просчитывая различные варианты, или же ясновидящий действительно заглядывает в будущее. Честно говоря, обе позиции фантастичны. Просчитать, вычислить будущее человек, на мой взгляд, не способен, ибо для точного расчета необходимо учесть неисчислимое количество факторов, проследить взаимодействие массы случайностей, возрастающей в какой-то там прогрессии. И это при условии, что человек-ясновидящий будет иметь в своем распоряжении информацию обо всех этих факторах. Но где же ее взять? Да и как удержать в памяти миллионы и миллиарды случайных и закономерных событий, которые все время воздействуют друг на друга, усиливаясь или ослабевая? Заглянуть же в будущее? Если это возможно, ученым стоит пересмотреть само понятие времени – Ибо выходит, что будущее уже существует наряду с настоящим. Стало быть, и прошлое сосуществует с грядущим. Тогда вырисовывается не река времени, текущая из прошлого в будущее, а нечто стационарное, бытующее всегда, протянутое на миллионы лет в обоих направлениях, застывшее и неизменное. Наш опыт противоречит подобной установке, убеждая нас, что все движется от причины к следствию, но мало ли в науке парадоксов. В общем, не знаю я ничего, и смешить вас своими околонаучными философическими рассуждениями мне тоже не хочется. Надеюсь, мы продолжим наши совместные опыты и хоть что-то проясним. С уважением, Вольф Мессинг.